Глава 20. Поиск жучков в квартире Освальда. Старший брат наблюдает за тобой. Джордж Оруэлл. Возвращаясь домой с прогулки, Алик был особенно задумчив. Он обратился ко мне и выдал длинную фразу с каким-то подтекстом, из которой я вынес только то, что в его квартире завелись какие-то насекомые, и ему это неприятно. Этих насекомых Алек обобщенно называл жучками. Он намеревался разобраться с ними этим же вечером. Я сказал, что не нужно так расстраиваться. Как только мы выясним, с чем мы столкнулись, мы найдем способ исправить ситуацию. Али как-то странно посмотрел на меня, как если бы я был умственно отсталым, но больше ничего не сказал. У себя дома я не терпел насекомых. Этих надоедливых, ползучих, маленьких тварей, которые попадали в нашу еду и делали нашу жизнь невыносимой. Первую же ночь, после того, как мы переехали в нашу новую квартиру на Ленинградской улице, мы обнаружили, что она кишит постельными клопами. Объединив усилия, жители всего нашего многоквартирного дома безжалостно боролись с ними. Соседи обменивались идеями и предлагали лучшие способы борьбы с этими насекомыми. Постельные клопы долго не продержались. Проиграв войну, они навсегда исчезли. Наше ликование длилось недолго и вскоре было омрачено нашествием тараканов. Они заполнили экологическую нишу, которую раньше занимали клопы. Некоторое время тараканы процветали. Однако и они в конце концов сдались и исчезли либо в результате согласованных усилий жильцов, либо по какой-то другой причине, совпавшей с очень холодной зимой. Затем мы успешно пресекли нашествие красных муравьев. Следующими были мыши, Они тоже проиграли сражение. Наша победа была окончательной. Мы очистили квартиру от всех насекомых и других вредителей. Попутно мы усвоили урок. Никакой самоуспокоенности там, где дело касается насекомых, мышей и тому подобного. Нужно постоянно быть начеку и пресекать в зародыши их малейшие попытки вторжения. Дома Алекс задумчиво уставился на отверстие в центре потолка, от которого к лампам тянулась электрическая проводка. Его квартира не была хрущевкой, где можно было почти дотянуться до потолка вытянутой рукой. Здание возводилось еще немецкими военнопленными по немецкому проекту. Потолки были высокими, и добраться до них без лестницы не представлялось возможным. Алик внимательно вгляделся в каждую из стен и пол. Изучив таким образом комнату и составив план действий, он приступил к более тщательному осмотру помещения. Я подумал, что Алик мог обнаружить, если не самих насекомых, то заметить какие-то признаки их присутствия. Никогда нельзя терять бдительность в этих случаях. Это может указывать на начало нашествия. Алик был приверженцем чистоты и, конечно же, не потерпел бы никаких насекомых у себя дома. Он осмотрел розетки в стенах и квадратное решетчатое вентиляционное отверстие в углу пола. Его внимание привлекли некоторые плитки паркетного пола, и Алик Простучал, поцарапал те места, которые выглядели подозрительно. Опустившись на четвереньки, он занялся плинтусом и поковырялся в маленьких отверстиях с помощью куска проволоки. Был проделан тщательный поиск, но безрезультатно. Обнаружить насекомых может быть нелегко и следует быть готовым к кропотливому поиску. Даже если такой поиск не принесет результатов, «Вы, по крайней мере, сделали все возможное, чтобы уберечь свое жилище от этих вредителей». Я присоединился к Алику в его поисках, ожидая в любой момент столкнуться с каким-нибудь представителем мира насекомых. Алик не уточнил, за каким именно видом он охотился. Удивительно, эта букашка могла появиться лишь на мгновение и также внезапно исчезнуть. Я понимал его. В этой ситуации не должно быть беспечности и праздного выжидания. Сегодня вы не обратили внимания на одного жучка, а завтра они внезапно оказываются повсюду. Было бы полезно спросить соседей, не видели ли они чего-нибудь подозрительного. Я поинтересовался у Алика, обращался ли он к своим соседям с данной проблемой. Приятель сказал, что бессмысленно спрашивать их об этом. Они все равно бы ничего не сказали. Я пришел к выводу, что Алик должно быть находился в не очень дружеских отношениях с ними. Это случалось сплошь и рядом. Соседи могли начать обвинять друг друга в появлении насекомых, вместо того, чтобы действовать сообща и разобраться с ними. Я стал делиться с Аликом опытом нашей семьи по выявлению и борьбе с насекомыми и предложил переместиться на кухню, как наиболее вероятное место их обитания. Алик, похоже, не совсем меня понимал и смотрел на меня, как на умственно отсталого. Я почувствовал себя глупо, и мне это не понравилось. Затем в его глазах промелькнуло понимание. Он отмахнулся от моего предложения обыскать кухню. Дело было совершенно в другом. Приблизившись ко мне вплотную, он вполголоса объяснил, какие жучки его беспокоят. Итак, слово «жучок» на сленге означало миниатюрное электронное подслушивающее устройство, предназначенное для слежки. Меня всегда интересовал сленг, но в настоящей ситуации, вне моего академического интереса, мне это все совсем не понравилось. Что, если подозрения Алика окажутся не напрасными? Мне было неприятно думать, что кто-то мог подслушивать нас в компании с девушками. Рядом с девушкой я мог вести себя довольно раскованно, говорить разные глупости, не предназначенные для чужих ушей, и мог выставить себя полным идиотом. Я чувствовал, как будто меня застукали со спущенными штанами перед комсомольским собранием. Возможно, что Алик все-таки ошибался в своих подозрениях, и никаких жучков здесь не было». Но теперь докопаться до истины стало для меня личным делом. Я удвоил свои усилия. Я мысленно перебирал то немногое, что знал об устройствах шпионажа. Средства массовой информации сообщали о разоблачении шпионов. Описывались их специальные устройства незаметного наблюдения и подслушивания. В университете мы обсуждали основные особенности этих устройств с моими друзьями-радиофизиками, которые были, по крайней мере, теоретически знакомы с жучками. Какими бы миниатюрными устройства ни были, к ним всегда шла электропроводка. Это и была зацепка в нашем поиске. Мы снимали крышки с розеток. Ничего подозрительного. То же самое было и с вентиляционными решетками. Мы простучали стены. В некоторых местах звук показался странным, но ломать стенку мы не стали. Несколько болтающихся паркетных плиток при ближайшем рассмотрении оказались вне подозрения. Поскольку у Алика дома телефона не было, эта возможность автоматически исключалась. Мой приятель снова посмотрел на потолок, но мы решили пока туда не лезть. Потолок выглядел доступным для осмотра, и там вроде ничего подозрительного не было. Мы решили покончить с поисками, хотя ни один из нас не был удовлетворен результатом. Возможно, мы выставили себя дураками, но чувство, что кто-то может шпионить за нами прямо сейчас, оставалось. Мы сели играть в джин-рами. Я вспоминал прошлое и думал, что именно я мог сказать в этой комнате, что могло не понравиться властям. Мысленно я поздравил себя с тем, что занял уклончивую позицию по отношению к разглагольствованиям Павла Головачева о недостатках советской системы. Похоже, это была его навязчивая идея самозванного борца за справедливость. В силу каких-то обстоятельств она навевала сомнения по поводу искренности его критической позиции. Его действия скорее попахивают дешевой демонстрацией несогласия, граничащей с откровенной провокацией. Алекс сдавал карты. Я предложил послушать какую-нибудь музыку и спросил, сохранилась ли у него пластинка с поп-песней, где парень по имени Пуш пел о том, как сильно он обожает свою возлюбленную Буш. Алек понимающе кивнул и пошел устанавливать пластинку. Мы слушали музыку за увлекательной карточной игрой «Джин Рами». Сотрудник КГБ на дежурстве в тот вечер мог наслаждаться музыкой Петра Чайковского, голосом Поля Робсона и так далее. Я подумал, была ли уже разработана технология для выделения голосов из фоновых помех. В квартире Алика теперь стала чаще звучать музыка. Он любил классические музыкальные произведения. Информация, появившаяся в средствах массовой информации после распада Советского Союза, развеяла все сомнения о проблеме жучков. КГБ действительно постоянно прослушивали квартиру Освальда. В одночасье люди в штатском попросили соседей, которые проживали над квартирой американца, отправиться в кратковременный отпуск на пару дней. За время их отсутствия и была установлена аппаратура для наблюдения и подслушивания. Все устройства были размещены в отверстии на потолке, откуда выходила проводка к электрическому освещению. Впоследствии многие, кто знал Освальда и был вызван для беседы в КГБ, были удивлены, узнав, что там знали почти каждое слово, о чем они говорили на квартире американца. Так что подозрения Алика были не просто приступом паранойи. Как он мог догадаться? Из своего прошлого опыта службы в морской пехоте США он определенно знал о подобной аппаратуре. Но этого было мало. Я отдаю должное аналитическому мышлению Освальда. Возможно, он обратил внимание на подозрительное количество любопытных совпадений, происходивших вокруг него и связанных с теми, кто посещал его квартиру. Таким образом, он мог бы заподозрить, что могло служить источником информации для инсценировки этих совпадений. Чтобы проверить свою теорию, Алек мог разыграть спектакль перед подслушивающими оперативниками КГБ, скормив им невинную, но ложную информацию, чтобы посмотреть, проглотят ли они ее. Наблюдая за дальнейшим развитием событий и анализируя их, он пришел к правильному выводу о том, что его квартира действительно прослушивалась.